Глава одиннадцатая. Проснулась ни свет, ни заря. Впервые за два дня почувствовала себя человеком, а не его вялым подобием. Ничего не болело, голова была чистой и готовой к размышлениям. Вот только знак из нее никуда не исчез. Вперился в сознание, стоило мне открыть глаза. Что-то с этим символом не так. Все внутри било тревогу. Именно поэтому я решила после занятия нагрянуть в библиотеку. «Ты уже встала?» — сонно поинтересовалась Нира. Ночью Басик перелез на кровать к соседке, потому Нире посчастливилась проснуться с котом, улегшимся практически на ее голове. По всей видимости, поза была для них довольно привычная, потому Нира не стала прогонять Басика. Занятия только через два часа», — тихо ответила я, застегивая рубашку и извлекая шкаф и пальто. «Можешь еще поспать?» «Ага», — произнесла Нира, прежде чем отрубиться. «Я же хотела есть, страшно». Чувствуя за все время пребывания в Ваке я существенно схудну. Из-за вчерашней слабости не смогла добраться ни на обед, ни на ужин. Желудок бастовал. магия тоже отзывалась неохотно. Зато мозг, как ни странно, работал за троих. Пока шла к столовой, успела распланировать всю неделю. Мысленно составить список тем на обсуждение сред коллегии, прикинуть, какие секторы в библиотеке могут содержать интересующую мне литературу по теории символогии, «Прикинуть, на каких парах следует повысить свой балл «Верно, — говорят. Хочешь рассмешить беса, покажи ему свое расписание». А только в тот момент я этого не понимала. Но все изменилось уже через пару минут. Я подходила к дверям столовой, когда ощутила это. Мощный выброс магии. Совсем как тогда, со статуей рк Нерса. Но странно было другое. Почти мгновенно чара что-то всосала, Внутри меня все буквально завопило. Снова происходит что-то странное. И не только странное, но и страшное. Мгновенно сориентировавшись, я выдала формулу поиска и выпустила чары. Меня настойчиво потянуло в левую сторону, оставалось только податься магии. Шла спешно. Дурное предчувствие только нарастало, и как назло вокруг никого не было. Ни когошеньки, ни студентов-жаворонков, ни преподавателей, никого. Десять шагов, двадцать, и я достигаю угла здания. Поворачиваю направо и... К горлу тут же поступает тошнота, с губ срывается полувсхлип, полукрик. Мне Недорогого стоит вернуть сознание и здравость и отправить сразу два срочных вестника. Один ректору, второй в отдел магической полиции. Светлые волосы, измазанные в крови, неестественно вывернутые конечности и изуродованное до неузнаваемости лицо. Девушка, лежащая передо мной, «Дорого продала свою жизнь, прежде чем уйти в безбременье». Меня начинает потряхивать от осознания, что передо мной труп. Самый настоящий труп. В Авме нам много говорили про смерть, но это совсем не то, что столкнуться с ней один на один возле простой студенческой столовой. Весь смысл жизни, который я создавал вокруг себя в сознательном возрасте, мгновенно смазывается. Приходит внезапное осознание, что люди совсем не вечны, что смерть существует. Ее можно потрогать. Её уже никак нельзя исправить, только принять. Вызовите магическую полицию, Ирнале. До меня не сразу доходит, что ректор переместился с помощью кристалла и оказался рядом. Только потом я понимаю, что уже несколько минут таращусь на мертвую студентку. Меня начинает трясти. Ректор наклоняется и проводит рукой над телом девушки в попытке выяснить, что с ней произошло. Я даже не думаю о том, что стоит читать формулу. «Верналия». Ректор повышает тон. «Возьмите себя в руки, пожалуйста». Я вызвала, отправила вестника. Его вот тон отрезвляет, и я правда беру себя в руки. По крайней мере, стараюсь. Я почувствовала мощный магический всплеск. Поисковые чары привели сюда. Все как в прошлый раз. «Вас не учили сразу звать на помощь в случае обнаружения опасности, а не переться непонятно куда самостоятельно». Рявкнул ректор. «Чего? Почему он злится? И чего я вообще должна чувствовать себя в опасности в Ваке? Из-за чего эта девушка с боевого погибла?» Видимо, что-то такое отразилось на моем лице, из-за чего ректор решил объяснить. Если бы преступник оказался рядом, тут бы лежало два тела. «Я могу за себя постоять», — брякнула я совершеннейшую глупость. «Студентка Шварц наверняка тоже так считала», — отрезал ректор. «Стоп, что? Это... «Шварц? Ну как?» Именно в этот момент объявилась и маг-полиция. Хмурые недовольные, с пустым кристаллом телепортации. Еще бы, красный сигнал из Высшей Академии Кантера. Один из них, как только увидел погибшую, звонк, присвистнул. «Весело у вас тут в последнее время». Пробормотал другой, тяжело вздыхая, и ставя захваченный собой чемодан, подлетела. «Верно». Ректор мягко коснулся моего предплечья и утянул чуть дальше. «Конечно, чтобы не мешало работе маг полиции «В данном случае у меня не получится уберечь вас от вопроса», — полголоса произнес он. «Именно в этот момент к нам подошел еще один маг-полицай. Высокий, с пустыми рыбьими глазами, лениво жующий мятную, судя по запаху, конфету». «Вы обнаружили труп», — тут же поинтересовался он. «Я почти сразу поняла, что разговор предстоит занимательный» и что мне предстоит выдержать его с достоинством, что бы там ни происходило внутри. Ирналия Краун-Браунс, 19 лет, родилась в столице, до недавних пор проживала именно там. Начала говорить я, примерно представляя, какие пункты могут быть в протоколе. Мне приходилось сталкиваться с полицаями, когда отца задержали. Я давала показания множество раз и всегда повторяла одно и то же. И имя, фамилия, возраст, месторождение, родовые особенности магии. Я вываливала кучу персональных данных, чтобы в конце двумя предложениями сообщить о том, что ничего не знаю и знать не могу. Это они называли содействием следствия порчу бумаги. Чернил для записи той информации, которая без того была во всех возможных магических архивах. Почему вы шли в столовую в такое время? Лениво поинтересовался полицай, когда я закончила говорить. Над его плечом на зависшей в воздухе бумаги порхало перо, фиксирующее все мои показания. Потому что рано проснулась и захотела есть. Немало удивилась я вопросу. «Почему вы захотели есть так рано?» «Что за предятины? Есть еще более дебильные вопросы? Или именно этот станет вишенкой на торте происходящей идиотии?» Перед ними мертвая девушка. Один из полицаев спрашивает о том, почему я вдруг ощутила голод. Я вчера не была на ужине и обеде. Терпеливо ответила я. «По какой причине вы пропустили прием пищи?» Честное слово, в тот момент мне хотелось использовать все те слова, которыми бросался Даррендерс, обнаружив своего предка безголовым. Конечно же, я их хорошо запомнила. Пожалуй, даже лучше, чем магические формулы. Чувствовала себя неважно. Собрав крупицы терпения, все же произнесла я. «Были ли у вас конфликты со студенткой Шварц?» Следующий вопрос поверг меня в ступор. «Меня тут что, подозревают?» «Были», — сухо ответила я. Решила не врать, потому что правду узнает в любом случае, а ложь может навлечь на меня лишние подозрения. Их, судя по всему, и так было немало. Конфликт студенток давно исчерпан. Подал голос нерс. вы уверена. уверены?» Маг-полицай перевел взгляд на ректора. «Абсолютно». Ничуть не смутившись, ответил он. «Нам нужно взять слепок вашей магии, чтобы остановить соответствие». «Вы хотели сказать «исключить соответствие», — не выдержала я. «Либо установить, либо исключить». Лениво отозвался маг-полицейский, похожий на рыбину, склизкую, вонючую, пролежавшую на солнце рыбину. Скрипя зубами, протянула перед собой руку ладонью вверх и наколдовала небольшой светящийся шарик слепок. Мужчина тут же потянулся к нему. «Я даже остановить его не успела», — Парень коснулся пальцами, без перчаток и специальных щипцов. Моей магии. «Он что, прослушал, когда я говорила о своем магическом уровне?» Маг-полицай зашипел и принялся дуть на руку, противно вытягивая лоснящиеся губы. «Вы же обучаетесь на факультете искусств!» Обвинительно начал он. «О, значит, что-то он все же слушал». «У вас не может быть такой...» «У меня большой магический резерв, который я раскачивала в последние годы, помимо прочего, еще и боевой магии. Трогать слепок неслабого мага руками? У него этот ожог будет не меньше нескольких месяцев проходить. Разве я не могла выбрать факультет по душе? С трудом скрывая язвительность, поинтересовалась я. Маг-полицая бросил на меня раздраженный взгляд и потянулся в карман за перчатками и щипцами. Вопрос свидетеля закончен. Сухим тоном поинтересовался ректор, когда парень все же правильно снял слепок. Именно в этот момент к нам подошел тот, что занимался телом и произнес. Его пытались вырубить ударом по голове, но девушка слишком быстро среагировала. Завязалась схватка, но у нападающего оказался какой-то мощный артефакт. В настоящий момент сложно определить его природу. Она не считывается по магическому фону. Преступник не оставил после себя следов, фактически невозможно установить его личность. «То есть у вас нет ни магического фона, ни более полной картины произошедшего?» «Нет», — равнодушно ответил подошедший маг-полицай. Если первый походил на рыбёшку, то этот на бегемота. Интересный у них запарк, однако. Ректор шумно выдохнул, и шестое чувство мне подсказало, что сейчас начнется тайфун. Даже голову в плечи вжало, понимая, что предчувствия меня не обманут. «Вы идиоты?» Почти спокойно поинтересовался ректор. «Почти». «Я смог больше выяснить, не обладая даже одним из тех артефактов, которые наличествуют в вашем арсенале». Как вы смеете? Начал маг-полицай Рыбешка. Явно новенький в отделе, потому что маг-полицай Бегемот тут же на него шикнул. Можете покинуть территорию. Я же отправил вестника в столицу. Дело перейдет в их юрисдикцию. Мы еще не всех опросили. Неуверенно начал Бегемот, но Нерс его перебил. Что? Будете у всех моих студентов спрашивать, почему у них проснулся аппетит? Извительно поинтересовался ректор. Небольшая часть меня заликовала. «Своими действиями и бездействиями вы укрепили меня в понимании того, что как профессионала вы собой ничего не представляете». Рыбешка опять хотел что-то сказать, но его вновь одернули. Бегемот молчал, опустив взгляд. В тот же момент мигнул портал, и оттуда вышел уже знакомый мне Мореннерс с фразой. «Я даже во время обучения так часто в Ваке не бывал». Следом появились еще несколько ребят в форме. Они деловито, без лишних слов, подошли к телу, пока их голова неторопливо шел к нам. «Это что за финисты?» — поинтересовался он у ректора, кивая на канторовских магполицаев. Те совсем сникли. Свое непосредственное начальство они знали, если не в лицо, то портретом, висящим в каждом отделе. Моррин махнул рукой, разворачивая их нагрудные жетоны и фиксируя номера. «Ага. От этого ага. Даже бегемот как-то сжался в размерах, не говоря уже про худого рыбешку. Свободны. Будем разбираться потом». Кантеровских полицаев как ветром сдуло. Теперь Моран перевел взгляд на меня. «Браунс, как ты считаешь, если по десятибальной шкале насколько подозрительно то, что ты каждый раз оказываешься на месте преступления?» «На ноль», — буркнула я в ответ. «Почему же?» С любопытством поинтересовался Мурон. У мужчины явно было хорошее настроение, несмотря на близость трупа. Впрочем, он, наверное, к таким вопросам привычен. «Каждый разумный преступник будет каждый раз подставляться таким образом. Если бы у меня была штука, всасывающая магию, я бы точно по-быстрому отсюда слиняла», — совершенно по-свойски ответила я. Поняла, что больше не могу делать вид, что собрано и сдержано. «Штука, всасывающая магию». Моран бросил на дарана обеспокоенный взгляд. «Я уже сказала этому маг-полицаю, что когда подходила к дверям столовой, почувствовал магический всплеск, который почти мгновенно что-то засосало. Если верить словам второго мак полицая дело в артефакте, который почистил фон». «Ирнале, пойдем-ка», — вдруг произнес Моран. Я бросил вопросительный взгляд на Нерса, тот одобрительно кивнул. Уж не знаю, почему, но в сложившейся ситуации именно от него я чувствовала незримую поддержку. Как оказалось, главного дознавателя королевства интересовалась, какой скоростью я шла от того места, где почувствовала всплеск, до финальной точки. «Зачем? Определить, сколько времени потребовалось преступнику, чтобы скрыться?» После меня опросили во второй раз уже без глупых вопросов. «У меня есть все твои данные», — отмахнулся Муран. За это время к столовой начали стягиваться студенты. К счастью, само место преступления в глаза не бросалось — Оно располагалось между стеной столовой и забором, но совсем уж скрыться от любопытных не удалось. Не удивлюсь, если по всей академии уже разнеслись слухи о произошедшем. Браунс, а тебе известна фамилия Легуин? внезапно спросил Морен, когда мне думалось, что вопросы исчерпаны. Конечно. Это ведь один из самых влиятельных родов в королевстве удивилась я. Морен. Явно осуждающим тоном одернул кузена Нерс-ректор. «Как часто ты его видела? Может, он приезжал к вам в гости?» Главный дознаватель явно проигнорировал дарана «Внутри у меня все зашевелилось от леденящего страха и огненного раздражения. Не самая приятная смесь эмоций. Два плюс два — четыре. Наше королевство по своим границам имеет форму сердца. Сахар сладкий. Понять это так же просто, как и другую истину. мора Нерс... Занимался делом моего отца. Нарыл какую-то информацию и сейчас пытается подлейшим образом меня разговорить. Я не стану отвечать на любые вопросы, касающиеся моей семьи, без присутствия законника. Сухо произнесла я, отшатнувшись. То хрупкое уважение, которое возникло у меня при виде того, как работает сам нерс-дознаватель и его подчинённые, разрушилось тот же миг. «Хорошо», — легко отозвался Морен, закрывая папку. «Господин ректор, вызывали». Раздался сбоку обеспокоенный и знакомый голос. «Честер, заберите, пожалуйста, Эрналию и проводите в комнату. На сегодня вы, Браунс, освобождены от занятий», — спокойно произнес ректор. Так я и покинула место преступления, где провела все утро. со шварц! сдавленно начала я. Только когда мы отошли на безопасное расстояние, эмоции катились с головой. «Нет, я не плакала, но вот внутри...» Я знаю, уже все знают, тихо произнес парень, чуть сжимая мою руку. Не думай об этом. Да как не. Это ты убила ее! Послышался визгливый женский голос за спиной. Тварь! Мало того, что вы с твоим папочкой оставили без гроша пол королевства, так еще и на убийство оказались способны. Я почувствовала, как в меня летят чары, но желание ставить блок не возникло. Да и не смогла я, лишком уж сильна была, накрывшая слабость. Зато с Блоком прекрасно справился Честер. «Дира, успокойся». Он уже обернулся и осуждающе смотрел мне за спину. «Ты думаешь, если бы это сделала Ирналия, ее бы отпустили?» «Да ее семейка просто выкупила!» «Успокойся», — повторил Честер, и я ощутила еще одну волну магии. Неизвестная мне магия. Она показалась довольно густой и сильной, без всяких формул, и шла от самого магического сердца. «Родовая магия?» Но ведь Честер не аристократ, или. Вы тут без меня, разберитесь, пожалуйста! буркнула я, пытаясь продолжить путь. Желание разбираться с Дирой, как и с тем, кто такой Честер и откуда у него родовая магия, не было никакого. Все в порядке. Парень нагнал меня буквально через три шага. Серьезно? едко поинтересовалась я. А я вот как-то начинаю в этом сомневаться. Верно, ты сегодня столкнулась с ужасными вещами, но. Я закатила глаза. Еще один любитель поутешать. Хорошо, хоть на меня эту свою родовую волну не напускает, иначе я бы вообще взорвалась. Честно, я сама дойду, произнесла я, но меня тут же схватили за руку. Да что же меня сегодня лапает, все кому не лень? Раздраженно фыркнула, пытаясь вырваться из цепкой хватки. Не стоит отталкивать тех, кто и правда хочет помочь. Назидательно произнес парень. А можно придумать еще большую банальность? Ну, не знаю, что-то вроде. «Небо голубое, трава зеленая, Хотя как к черта зелёная. Трава в кантри больше походила на сухую грязную солому. «Твои эмоции вполне понятны», — продолжил он. «Но постарайся взять себя в руки». Кажется, на эту фразу за сегодняшний день у меня началась настоящая аллергия. Сперва Нерс ее говорил, потом я сама с десяток раз, а после Честер. Я все же высвободила свою руку и театрально положила обе на пояс, всем видом показывая, что вполне держу себя в руках. Верно. «Пойдём в город», — внезапно произнес Честер. «Чего?» От удивления я даже успокоилась. «Проветримся», — пояснил парень и легко улыбнулся. «Не думаю, что читать себе сказку на сон грядущий — хорошая идея. Лучше прогуляться». «А пойдем. Я неожиданно поняла, что он прав. В сегодня слишком... душно. Будто стало мало места даже для того, чтобы свободно дышать.